Охранник на входе в парадное порешайло, хотел подмигнуть Атасову, как к старинному приятелю, уже поддался из-за своей кабинки навстречу и обомлел, разглядев его причудливую одежду. «А я уже думал, ты заболтел!» Еще машинально проговорил он, потому что эти слова выпрыгнули до того, как он сообразил, что с монтером что-то не так. И это еще, мягко сказано, «заболтешь тут!» Голосом третьеклассника Ябеды, которого однокашники только что на совесть отделали в туалете, сообщила Тасса. От видавшего виды бушлата он избавился у подъезда, швырнув полное блохо рубище в цветочные грядки под окнами фешенебельных квартир, оставшись в одних спортивных штанах. В центр города с воздухофлотского он добирался трамваем, а затем шел пешком, и если в раскачивающемся салоне чешской «Шкоды» ему даже уступили место, не из вежливости, естественно, просто вокруг Атасова как-то сам собой образовывался вакуум, то в районе оперного театра и золотых ворот пришлось передвигаться огородами, чтобы ненароком не угодить в воронок, хотя... Он не слишком рисковал. Стражи закона уже научились совмещать лёгкую службу по охране общественного порядка со стрижкой купонов. А много ли возьмёт бамжа? Вваливаясь в подъезд элитного дома, а там тихо радовался, что утром разговорился с охранником и теперь мог рассчитывать на некоторое понимание, что ли. Кисю мне только что наваляли, сам щилата сов чуть не плача. Его внешний вид свидетельствует, а лжи в данном случае и не пахнет. Кто? Выдохнул охранник. Сопли какие-то Аттасов для верности потёр скулу, на которой красовался кровоподтёк, оставленный на память застреленным им в квартире паравиловым взломщиком. Теперь взломщика, вероятно, везли в городской морг, а кровоподтёк соднил, тушировал и этим ждурво доставало Аттасова. Это когда случилось? Охранник целиком заглутил наживку. Да только что типа взризнул Аттасов. Пиджер забрали шлёг ключи, ещё и эту сумку с инструментами. Прямо здесь, под подъездом! Охранник машинально сделал несколько шагов к выходу. Возможно, собирался выглянуть на улицу. Потом, опомнившись, шагнул в будку, согнулся над архаичным дисковым телефоном, нащупал отверстие над цифрой ноль, всунул туда указательный палец. «Сейчас!» — бросил он из-за плеча. «Сейчас!» «Не звони!» — возмолился Атасов. «Какой типа смысл? Пока не приедут, тех уж и след простынет, а мне одни неприятности еще и с работы вышибут, если кто-то из твоих жильцов стукнет. Ты же знаешь, что за люди тут ошиваются, вполне могут это...» «Это точно», — сказал охранник, провернул диск до упора, отпустил, и тот с характерным треском вернулся в исходную позицию. Охранник ставил палец в дырку над цифрой «два». Это не согласовывалось с планами Атасова. Он недавно ли с чудом избежал тесного общения с милицией? Выкручиваться второй раз за день было уже слишком сложно. Сделав шаг вперёд, он почти не замахиваясь, опустил ребро ладони на шею охраннику, метя в то место, где она соединяется с шеей. Не издав ни единого звука, охранник повалился на пол. Подхватив несчастного за ногу, Атасов повалил его в дверной проём, который заметил заранее. пока не очутился в крошечном помещении, которое, очевидно, служило караулкой. Обстановка в комнате была подходящей, кулька армейского образца, туба с остатками обеда, старый черно-белый телевизор и вешалка, вот и все, что в ней находилось. Вооружившись матком липкой ленты, который весьма кстати оказался в комнате, от этого в два счета спеленал охранника, как паук-муху, а затем вздолкал под кровать. «Надеюсь, ты умеешь дышать носом, приятель!» — отдуваясь, — сказал Атасов, когда с охранником было покончено. Вернувшись к вешалке, Атасов снял с крючка камуфляжную куртку с надписью «Охрана», отметив про себя, что за сегодня ему пришлось переодеваться не меньше, чем актеру, играющему по пять спектаклей в день, и даже больше, поскольку был. И еще не вечер. Бегло, оглядевшись, он прихватил связку ключей, которая висела на гвозде, вышел из караулки и запер дверь на ключ. Как раз вовремя. Не успел Атасов вернуться в будку, как входная дверь распахнулась, и целая компания дурого одетых людей ввалилась в парадное. Атасов решил, что это жильцы, и, вежливо кивнув, углубился в чтение газеты, которую не дочитал охранник. Жизнь, как она есть, прочитал Атасов. Судя по названию, в газета не имела ни малейшего отношения к жизни вообще, а к такой, какая она есть, тем паче. В принципе, Атасов мог не изображать читающего. Для тех, кому кажется, будто они ухватили судьбу за хвост, все лотей на одно лицо, будь то охранники, телохранители или водилы. Как только люди загрузились в лифт и поплыли вверх, оттаскав сбросив в пусто охраны, а с ним весь элеитный дом до самой последней кухарки, но произвол судьбы отправился по своим делам, воспользовавшись пожарной лестницей, которая в доме, где многим уступала иным парадным, поднявшись на этаж Артёма Павловича, оттатов перехватил по пути табурет, который оставлял на балконе. Как ни странно, его не свистнули Поэтому он вздохнул, поскольку под табуретом не помешал бы пистолет Стечкина. Ну, раз опил остался за тумбами в подвале дома Провилова, приходилось обходиться тем, что и есть. А есть типа немного, вздохнула Тасов, надавив клавишу звонка. Что имеет ты в виду? Ну, этого мало не покажется. если, конечно, повезет, в том, что олигарх все еще дома, а Атасов не сомневался. По крайней мере, лимузин порешала спокойно дремал у подъезда, а где карета, там и хозяин. Если только у олигарха не появились повадки шпиона, хотя, по мнению Атасова, для этого еще не настало время. «Че надо?» — спросил через дверь телохранитель. Он разглядел Атасова в глазок и не спешил открывать. «Там редочка ваша!» Яро любимо сообщила о Тасав. Хозека типа давала. Под дверь оставь, буркнул охранник. Я потом заберу. Как Тасава такой расклад категорически не устраивал. Не годится типа, а магарыч Бог подаст, отвечал охранник. В бог всё больше таким, как ты, отсыпает, сказал Тасав. Ха, такие как я типа, ему вид дать пофигу. Ну вот и молышпень, донесусь и за двери. «Я вам все лампы в коридоре поправил!» «Засусь себе в жопу!» — ряпнул охранник. «В твою разве что!» — парировал Атасов. «Чего ты там вякнул, урод?» — удивился телохранитель. Видимо, вид Атасова не произвел на него особого впечатления. «Да что там вообще никакого не произвел?» «Это и понятно. В алакейской иерархии монтеры стоят значительно ниже телохранителей». Дверные замки щелкнули, отворяясь. Именно это Атасову и требовалось. Дверь распахнулась, телохранитель появился на пороге. — Ты видать, Мухоморов обожрался, пингвин! — предположил телохранитель, поигрывая мышцами, от которых поезжал с собой Сельвестер Сталлоне. — Поссорился с головой! — видать, — согласился Атасов. Яроций, протягивая табурет, который сжимал обеими руками, он завершено неожиданно для телохранителя выбросил вперёд правую ногу. Можно сказать, выстрелил ею. Носок ботинка угодил туда, куда надо, точно в машонку. Глаза телохранителя полезли из орбит, лицо побоурело, надувшиеся на лбу вены прямо оरेли синий цвет и стали толстыми, как верёвки. Здоровяк упал на колени, словно срубленный дуб.